Но главный собеседник рубежа, как оказалось, сама судьба, доля партизанская. Болтает с нею рубеж постоянно, с нею или от ее имени, как со и женой. От бормотания его, а мы уже двое суток бродим по округе, начинает казаться, что нас в группе больше, что рядом кто-то пятый, глупая и вздорная баба, от которой неизвестно чего жди. Та самая партизанская доль. «Вот я вас еще сверху побрызгаю, а то мало вымокли в болоте!» Задорно обещает сварливым бабьим голосом рубеж, взглянув на низкое небо. И точно по его зову нас уже поливает. И так всю дорогу, и днем, и ночью. Рама с нами побеседует. «Вот и я! Соскучились?» — А это вы? Сейчас, сейчас. Я вот только полетаю над вами. Сейчас пришлю с бомбочками. Луна них, кстати, яркая, вдруг захихикает, как дурочка. — Ах, какая я круглая и светлая. А соловьев вам не прислать могу. Пошел уже каркать. Гневается на рубежа наш четвертый партизан, болезненный, бледный, даже под коркой грязи. Скороход. Он с первого километра захромал, бредет, раскорячивая ноги и покачиваясь налево-направо. Череки обсели человека и в самом неудобном трущемся месте. А тут еще фамилия — Скороход. Сплошная насмешка над человеком. «Но зачем ты этого психа тащишь?» — сердится Скороход. Точно не рубежу, а ему самому приходится нести чучело фюрера. — Я его, а может, он меня, — отзывается рубеж. — Не было бы его, и ты не натирал бы череки. Сидел, как бог в Минске. Какие ж мы вылупни будем, если я его брошу? Без фюрера? Мы уже каюкалы, мукомолы, пуколы, а рубеж все подбирает нам по нашему незавидному положению. — Туебни, подмацаки, а теперь вот вылупни. Что не случается с нами и у нас по пути, и вроде так и должно быть. А чего еще хотеть от вылупней? Щевель зайчий вместо галет, на которые мы разъявились. А что для мукомолов и это слишком хорошо. Пугнули нас, бежали, и скороход потерял в грязи рваный ботинок, остался с одним. На то и деребзняй, чтобы терять. Ничего веселенького в таком веселье нет но вроде и правда легче от этого неуважения ко всему дрянному, что с нами случилось или может случиться. Один скороход и устает, и мокнет, и голодает, и лютует, и пугается все всерьез, презирая ерничество, которым рубеж заразило меня и даже нашего коменданта. И когда в третий раз налезли на засаду и мчались, как лоси, через горелый, звонкий от пуль и эхо бор, Скороход в одном ботинке бежал первый, а потом остановился и злорадно смотрел, поджидая нас. Ну что, все еще весело? И как бы на зло не скороходу, а кому-то и чему-то вообще, вылупни стали давиться смехом. А рубеж в третьем лице пошел рассказывать, как подходили капушки, как туебни смотрели на сытых немецких лошадей, а скороход будто бы завыл по -волчьи. И как им вылупнем по зубам, по зубам, и как пуклы улепетывали. Ноги мои ноги, несите мою Женю. И дальше картинки, как найдут немцы брошенного рубежом фюрера, и как наорет чучело на них за то, что упустили с карахода вылупней. Я участвовал в этом странном веселье, но меня не покидало все роз какой-то внутренний ужас перед самим собой. Что это я? Неужели это я? Идем навстречу пожарам и ночной стрельбе. Все вокруг преображено заревами, тревожной неизвестностью и тем, что произошло со мной. Все не могу поверить, согласиться, что я — это тот, у кого так страшно убили маму, сестричек, что это и есть я. Что война, что немцы, смерть рядом — это уже не мешает мне быть. Но в мире все еще нет меня, у которого всех убили. Но и прежнего меня нет. Все делаю, как они, Рубеж и Глеб Васильевич. Еще больше, чем они, веселюсь, потешаюсь над вылупнями и над гневом скорохода. Но что-то чужое, странное теперь во мне есть, заметное даже со стороны. Я слышал, как Рубеж сказал меня за спиной. Зачем я, старый дурак, потащил парнишку? Вот что с ним делается. Опушка и дорога через лес, ночное поле отглажены, отлакированы светом пожаров и скачущих над горизонтом ракет. Из темноты вдруг вырываются трассы пуль, подстерегающие, ищущие нас. Вначале они беззвучно понесутся, и только потом, будто металлическую цепь потянут, продернут, та-та-та. Среди поля тень твоя делается длинной и многослойной. Зарево, луна, ракеты жадно ловят, останавливают, повторяют тебя, твое присутствие, двоят, троят, растягивают. Мы бредем уставшие и голодные, то наступая на свои длинные, как дорога тени, то неся их сбоку, то волоча за собой. Нам уже надоело падать, метаться при каждой ракете. За нас все это наши тени проделывают. Взлетит ракета. Тень испуганно по-собачьей метнется к твоим ногам, съежится и сникнет. Ракета опускается, тает. Тень стремительно растягивается, унося твою голову, плечи куда-то в поле. А вокруг двигаются, шевельцы, полутени от зарев и луны, наползают друг на дружку и тут же снова трусливо покидают тебя. Как только взлетит близкая ракета. Наконец мы добрались до спасительного жита. К нему Глеб Васильевич держал направление от самой опушки. За житом дорога, которую нам надо проскочить. Утопили свои тени в реденьком и стоптанном жите, бредем как по глубокой желтой воде. Луна над нами круглая, большая. — Нет, вы гляньте, — шепчет рубеж, — как все растет в войну, и сколько самосейки вместо человеческого жито. Растет все, как злиться. — А, не умеете вы жить, тогда я, раз не умеете, как люди. — Вы спино за рубеж, — говорит Глеб Васильевич. Он напряженно вслушивается в татаканье пулеметов, прикидывая, где нам сделать бросок через дорогу. Убивают человека, лес сразу на вершок подскакивает, бормочет рубеж нам в затылок. Тебя стукнут, не выдержал скороход. Надво подскочит. Скороход, как только приостановимся, начинает пеленать портянкой свою необутую правую ногу, обвязывать ее, никак не решится выбросить и второй ботинок. И правильно соглашается рубеж. Раз сами не умеем, забьют! И буду расти. Все дороги, все поля за заполоню. Слушаем далекий перестук пулеметов и непонятную тишину белой от лунного света дороги, клочок, который нам виден, а рядом шепот бормотания и странные глаза человека, как бы умоляющие «Да остановите меня! Видите, что со мной? Это не я, это со мной!» Я вдруг подумал кажется, понял что человек этот тоскливо боится. Он почти как больной. У другого такое выразилось бы иначе. А у рубежа в непрерывном, серьезном или смешливом говорении, в котором он топит свой страх. И вовсе он не подразнивается с самой смертью, как считает скороход, совсем наоборот. Страх перед собственным страхом, тоскливым, обессиливающим, Вот что мучит, заставляет его быть таким. Он все время готовится, готовит себя к какой-то черте, которую всегда видит, а которой не умеет забыть, как другие умеют. — Сейчас мы вас выудим из этого жита, — бормочет рубеж. — Где вы тут, милые? — И правда. Щелкнула ракета, на этот раз близкая. Поднялась, сделала дугу и упала метрах в ста от нас. Мы затаились, кто на корточках, кто на коленях, в жите, налитом, как аквариум, желтым светом. Ракеты одна за другой щелкают, взлетают, зависают огненными каплями, будто высматривая, куда падать, и тут же устремляются вниз. Можно убежать, но убегать бессмысленно. Немцы где-то здесь, рядом, но именно это нам нужно засесть поближе к ним, но чтобы они об этом не догадывались. За их счет мы хотим разжиться чем-то более калорийным, нежели картошка и зайчий щевель. Вот и надо сидеть, наготове и ждать момента. Теперь только разобраться, какие тут немцы, где у них что. Правда, мы рассчитывали идти дальше, но если на дороге этой сидят немецкие посты, засады, значит, по ней скоро потянутся обозы, стада. Глеб Васильевич вслушивается, прикидывает и все трогает свою небольшую бородку, привыкает к ней. — Не нравится мне, — говорит Скороход. Он вдруг взялся разматывать портянку, отбросил ее, снял свой единственный ботинок и тоже отбросил сердито. Приготовился к чему-то. Да, неуютно будет в жите, когда уйдет ночь которая, как темный коридор, связывает нас с далеким лесом. День надолго отрежет нас от леса, а без него нам очень не по себе. Хотя бы какой-нибудь лесок. И как унесем, угоним мы что-либо по открытому полю. Тут как бы и свое не бросил. Когда мы еще шли по житу, справа чернело что-то, кажется кустарник. Туда и сносят теперь наши мысли, наши глаза. А следом и ноги наши подались, тихонько, гуськом. Расистое жито холодит колени. Плащ мой подарок острова. Напитался водой и сделался, как жесть. Ракеты погасли, не взлетают больше. Осели и зарево над горизонтом. Ночь предрассветно посерела. Жито кончилось. А вот и кустарник, уходящий за пригорок. Глеб Васильевич, не глядя, тронул, толкнул подсказывающей рукой тех, кто стоял поближе, и мы поползли. Я и рубеж. Полы жесткого брезентового плаща попадают под колени, мешают, и кажется, что гремит этот брезент на всю округу. Мы были уже возле березовых кустиков, когда резко щелкнула и засветила ракета прямо над нами и тут же, как обвал, загрохотал пулемет совсем рядом. Что-то произошло. Живой безликий звук настиг меня, дрогнул в самой руке. Что-то сделалось. Я это ощущаю в руке, но все не понимаю, что. А пули сыкающим звуком втыкаются в кочки, в землю около головы, возле самого плеча. Краем глаза я вижу устремившуюся к нам огненную иглу, исчезающую, появляющуюся, как жало!» Пулемет замолк внезапно, как и начал стрелять. «Но ракеты все взлетают одна за другой. Нам хорошо видно, что ленинградец и скороход лежат в луговой траве ближе к житу, чем к нашим кустикам. А, ага, вот что дернуло, по-живому дернулось в моей руке, попало в приклад, разбило мою винтовку». Мы с рубежом заползли глубже в кусты, и оттуда смотрим, как завозился скороход, приподнимаясь и глядя в нашу сторону. А ленинградец все неподвижен. Потом скороход пополз к житу, он рывками подтаскивает к себе ленинградца, раненого или убитого. Вот и разломалось то, что еще минуту назад было нашей группой. Что мы такое теперь, что собираемся делать? Странно, но человек, чем напряженнее он прикидывает, решает, что и как ему сделать, тем отрешеннее, с непонятным посторонним любопытством и даже вроде безучастно наблюдает. Ну а что я сделаю сейчас? И вроде дожидаешься самого себя, вроде тебя тут еще нет. Все, хана, шепчет рубеж, не переплывут они сюда. Ракеты больше не взлетают. Немцы успокоились. Однако ночь, прячущая темнота, не вернулась. Совсем уже рассвет. Мы осматриваемся, оценивая наше новое положение. Теперь мы уже не то, что были десять минут назад. И все видим по-другому, как после внезапного короткого сна. Никакого тут леса и даже леска нет. Клочок березняка и только. Мы окружены голым, открытым полем. Жди теперь, куда понесет, — бормочет рубеж. И правда, такое ощущение, что жидкий туманный рассвет все дальше относит нас от оставшихся в житии все ближе к дороге, где затаились враги. Мы уже видим гравийку желто-серую полосу среди луговой зелени. И потекло время. Оно текло по дороге. Все происходит, меняется там. А мы только можем смотреть, ждать. Мы знаем, что изжито вот так же следит за дорогой и за нашим березничком скороход, гадая, что мы собираемся делать. Чтобы решать что-то вместе, нам нужно ползти назад к житу, и нам очень хочется это сделать. Просто сманивает нас к себе закрытая житная полоса. Но ползти теперь значит окончательно выдать немцам наше присутствие. Мы так и не знаем. Случайно вслепую полоснул близкий пулемет. Или они нас заметили и теперь следят, ждут. Только теперь, когда утро наступило, видим, как неудачно мы вышли к дороге. Все тут, конечно, просматривается, простреливается до самого леса. Теперь жди ночи. А за долгий день столько, и такое может случиться. До чего же сильно в нас отвращение к открытому пространству. Выработалось за все это время. Чтобы заглушить сосущую тоску, тошноту, мы с рубежом начинаем завтракать. В мешках, приготовленных под немецкие консервы и галеты, лежит у нас десяток потертых картофелин. Мы их и жуем. Я все пробую проверить, смогу ли стрелять из винтовки без приклада. В житии десятизарядка ленинградца, но туда не переберешься. Пить хочется. Мы оглядываемся с бессмысленной надеждой, но пока не заговариваем о воде, можно еще терпеть. Всякой муки свой черед. «Смотри!» — шепчет рубеж. Из-за желтого бугорка земли прикрытого березовыми ветками, которые наломали, наверное, в наших кустах, поднялся немец, повертел головой и вышел на гравийку. Без каски, в зеленой плащ-накидке немец сделал руками вращательное движение. Щурись весело поглядел в нашу сторону. За спиной у нас поднимается солнце. Нет, немцы не догадываются и о нашем присутствии, не разгуливали бы они по дороге он немец что-то сказал, звук его неожиданного голоса прозвучал по-утреннему громко. Солнце розовато окрашивает мягкие изгибы молодых березок, гравийку под ногами у немца. Свет этот лег и на лицо и на руки солдата, издевательская радуга блестит от его рук к земле. Солдат крякнул, натужился, закопы отозвались смехом. Нагнулся и взял, наверное, из чьих-то рук звякнувшие котелки. Шаркая сапогами, пошел по гравийке и жито закрыло его. Вы смотрите, сказал за него рубеж, а я порубаю как человек. От солнечных лучей стена жито как бы изнутри засветилась, сделалась светло-оранжевой. А там, где лежит пилотка нашего Ленинградца, покачивается несколько совершенно красных надломанных колосков. Не сразу поймешь, что это кровь. Жив ли он теперь? Красные колоски тихонько, тяжелело покачиваются. Начали уже свою деловитую стрекотню кузнечики. Один зеленый щелкнул разбитый приклад моей винтовки, сел мне на рукав. Наверное, у немцев там кухня. Доносятся голоса, смех, взревела машина. Всякий звук, такой внезапный. Затрахтели и промчались мимо нас два мотоцикла с установленными на колясках пулеметами. И понеслось время, как с обрыва, на дороге. А в наших кустах будто остановилось, замерло под знойным стрекотанием кузнечиков. Эта стремительность и одновременно неподвижность растягивают, разрывают. Что-то хочется сделать, кажется, вскочил бы на ноги. Показался бы, а там будь что будет. Чтобы вырваться из этого состояния, я затеял возню с винтовкой. Снял, перерезав кинжалом ремень, который удерживает отбитые полена приклада, и прикидываю, примериваюсь, как буду стрелять, когда подступит то самое мгновение. Оно еще не подошло, не подступило. Оно где-то впереди но там оно есть, это мгновение. Ну где ж он нетерпеливо бормочет рубеж? С завтраком. Долгоносое лицо рубежа пугающе серьезно. Пошел бормотать. Я уже злюсь на него, как недавно скороход. Брезентовый плащ, которым меня одарили на острове, просыхает, светлеет пятнами. Душно в нем делается, как в мешке. Надо снять. Вечером можно будет надеть, а днем не пригодится. Не побежишь в нем, а впрочем бежать тут не придется. Некуда. Из кармана достал гранату и положил перед собой черная, круглая, снежно-голубой головкой немецкая матрешка. Ее вытачивали, снаряжали, чтобы немецкий солдат бросил ее в меня. Мне под ноги. И не думали, что она будет мне другом. Страшным последним моим спасением. Вот так отвернуть голубенькую головку, дернуть и прижать черный металлический мячик к земле с собой, своим телом. Граната немецкая очень долго не взрывается, шесть или даже семь секунд, и рвет не сильно, недалеко, только очень громко. Еще на третьей, даже на четвертой секунде можешь откатиться от нее в сторону, подальше. Или отшвырнуть. Опасная граната для такого дела. За шесть секунд, как только не перерешишь, шесть секунд удерживаться на самой вершинке, сможешь ли, даже если перед тобой что-то страшнее самой смерти. Считается, что люди потому столь беззаботны к неизбежному исходу, к смерти, что умеют не думать о ней, не знают своего срока но в тот невыносимо долгий день я чувствовал другое. Я мог лежать, расслабив ноги и руки, ощущать, как сухо пахнет земля, слушать стрекотание кузнечиков, жадно жевать последнюю картофелину и думать о далеком счастье и глотка воды. Я все это мог. Я слушал бормотание рубежа, злился или усмехался, одним словом, жил, как вообще живут но именно потому, что у меня была возможность смерти, заслоняющая меня от чего-то более ужасного. Да, к счастью, я был смертен. Хотя и помнил я о мучениях, пытках, которые ждут партизана, попадающего живьем в руки фашистов, но не это мне представлялось самым страшным, страшнее смерти. В миг последнего решения — подорваться. Будущая жестокость врага должна показаться такой не близкой, а часы, сутки полона, целой вечностью жизни, тогда как граната, смерть, вот она. И потому для человека не пытки, мучения, которые когда еще будут, страшнее самой смерти, а отвращение, непереносимое и острое отвращение к тому первому мгновению, Когда ты стоишь или лежишь перед ними, они смотрят на тебя. Именно это, уже не страх, а отвращение к чужой, к полной власти над твоей болью, жизнью, это направляет руку, в которой зажата последняя для себя граната. Проскочив эту черточку, миг первой встречи с неволей, человек потом может и не помнить про такое чувство. Но оно, слава богу, существует. Оно вдруг включается в человеке, которому приходится выбирать саму смерть. И нет, наверное, человека более свободного, чем в такие мгновения. Сейчас много пишут, хлопочут об удлинении человеческого века. Одноклеточные вообще не умирают. Так почему группы клеток обязательно должны быть обречены на старение, умирание? Хорошо бы, конечно, нам, многоклеточным, жить вечно. Только как тогда с пожизненным тюремным заключением? Оно ведь еще практикуется на планете. Где-то отменяется, где-то восстанавливается. Или со смертной казнью. С нею тоже приходится считаться. Долгожителю пришлось бы расплачиваться бесчетными десятилетиями или даже столетиями жизни, за человеческие стремления к свободе, справедливости, к своему и общему счастью. Настолько ли он Прометей, чтобы решился рисковать, пожертвовать не двадцатью, 20, а двумястами годами жизни? Во всяком случае, практики на этот счет у людей нет. Истинно свободен тот, кто готов пойти на смерть. Это и сегодня верно. И вопрос не в долгожитии, а в том, свободнее были бы они, почти бессмертные, или же надо еще погадать, подумать. Не рабье ли это желание, во всяком случае, на сегодняшней планете жить и жить? Все это так. И все-таки. Если иметь в виду семнадцати-двадцатилетних, которых так любит всякая война, так они ведь всегда жертвовали бессмертием. В семнадцать, в двадцать твоя жизнь видится бесконечной. Вот она и практика, миллионы раз повторявшаяся. Во всяком случае, Флера, тот, кто лежал над гранатой, куда симпатичнее мне самому, нежели его наследник Флориан Петрович, что так держится за свою ослепшую жизнь, за обидную любовь, слишком напоминающую палпу слепого. А он как вцепился. Слухом, всем своим существом, в глашу, в косача, непонятно молчащего сзади, в Сережу, который своим существованием, присутствием должен защищать от чего-то, от косача.